Глава 33. Похоже, у тебя с адресом все сложилось, спросила Клементина, подавая чашку с ароматным чаем Вилли. Подружки сидели в беседке, расположенной в саду нового дома Вилли. Но только близкие друзья называли теперь девушку так просто. Все остальные обращались к ней не иначе, как принцесса Виола или ее высочество. После событий, изменивших жизнь Вилли, прошел целый год. Многое теперь было не так, как прежде. Она задумчиво посмотрела на цветущий сад, на фонтан во дворе, на слуг, бегавших по своим делам. Вот на крыльцо своего флигеля вышла мама. Она еще не оправилась от потрясения, часто болела, поэтому рядом с ней постоянно находилась компаньонка, наделенная даром лечить. Сердце Вилли наполнилось нежностью. Она улыбнулась, повернулась к Клементине и спросила. «А ты что-то сказала?» «У вас с адресом скоро свадьба». «Их ты! А еще подруга называешься! Увела у меня жениха!» Клементина демонстративно поджала губы, но ее глаза смеялись. «Да, я решила за него выйти», — задрала подбородок Вилли. «А ты будешь против?» «Нет, что ты!» – махнула рукой Клео. «Это я так завитую! Моя свадьба еще не скоро!» Девушка вздохнула. «Между нами были договорные отношения. Я никогда не верила, что они выльются во что-то большее!» Нас сначала ревновала, признайся!» Кхе, «Нисколько!» Клементина сделала глоток чая и закрыла глаза от наслаждения. «И зачем ты мне говоришь о свадьбе, рассчитаешь главной сплетницей?» «Рассказывай, я не против. Пусть все знают, как я изменила судьбу из нищей ёши в принцессы. Так даже самые сильные маги не умеют». «Свадьба — это хорошо», — Клео вздохнула, вытерла краем салфетки губы. С Вилли она была сама собой, без сияющего магического ореола, делающего ее невероятной красавицей. Сейчас напротив сидела молоденькая девушка, розовощекая, смешливая, бойкая на язык. Хорошенькая, но обычная. Не та, что сражала наповал всех мужчин одним томным взглядом. «Почему?» — Вилли быстро посмотрела на нее. Это приглушит плохие слухи. «Какие?» — Вилли почувствовала, как сжалась от тревоги сердце. «Что у адреса стручок не работает». Вилли подавилась чаем и закашлялась. «Нет, она уже привыкла к шалостям Клементины, но сегодня та превзошла себя». «Это неправда!» — закричала возмущенно принцесса. «Но все так говорят». И лекарь подтвердил, что адрес много пил, напитка целомудрие. Вот и, увы, выдумки все. От возмущения Вилли покраснела и заговорила громче. Пробегавшая мимо служанка испуганно посмотрела на барышень. — А ты проверяла? — Нет, мы еще... — Нельзя до свадьбы, вот видишь. Клементина взяла из вазочки печенье. «Ой, как вкусно! Прикажи кухарке испечь мне корзинку с собой». «Клео, как ты можешь?» — Вилли кинула в подругу салфетку. Та ловко увернулась. «А ты подумай, почему такой видный жених, как Адриас, все еще не женат? Какая девушка выйдет замуж за Хиламудова?» «Тебе надо срочно проверить». «Но как?» «Слушай!» Клементина перегнулась через стол и зашептала. Вили чувствовала, как загораются пламенем кончики ушей. «Нет, нет, не хочу ничего знать!» «Ну, я советую, а твое дело принимать совет или нет?» «Ты злая, Клео! Говоришь, как опытная наложница, а сама...» «Не злая, я осторожная!» — усмехнулась та и подмигнула. У меня опыта общения с мужчинами побольше будет. Вилли выдохнула и засмеялась тоже. Вот темной силы! Умеет же Клементина напугать! В роли принцессы бывшая Ёши забыла об осторожности и опасности, стала доверчивой и часто попадалась в такие ловушки Клео. Пробил час петуха. Вилли встала. Голова кружилась от мыслей, а душа горела, так хотелось срочно увидеть Адриаса. «Извини, мне пора бежать». «На свидание с женихом?» — Вилли не ответила. Она подхватила юбки и стремительно слетела с крыльца. По дороге забежала к матери. Ханна сидела на веранде и подслеповато щурясь вышивала. Это тоже было открытием для Вилли. Она даже предположить не могла, что мать такая рукодельница. Ее работы раскупались, как горячие пирожки. Каждый хотел повесить на стену картину, вышитую невесткой короля, пусть и вдовой, и матерью принцессы. «Матушка, где Юл?» «Не знаю, твой брат, как стал драконом, дома редко появляется». «Ха!» «Ну, такая громадина и не поместится в нашем дворе!» — защитила Юла Вилли. «Не выгораживай его! это лисина окрутила моего мальчика!» Вилли вздохнула. «Ничего себе, мальчик! Весом в несколько тонн!» Магия брата прочно засела в драконе, вторая сущность которого безмерно радовалась, что ее не закуют теперь в камень. Одно лишь печалило всех. Так как у Юла не было своего тела, он не мог обращаться в человека. Но брат нисколько не страдал от этого. Принц-дракон вместе с ведьмой Лисиной стал стражем королевства. Все соседние государства отправляли послов и хотели мирно сосуществовать с могущественной страной. «Мам!» А ты бы предпочла, чтобы Юл в земле лежал бездыханный? Ой, Типун тебе на язык вскинулась мать. А ты куда собралась? К Адресу. Смотри мне. До свадьбы девушка должна сохранять целомудрие. Матушка, я не могу даже поцеловаться без свидетеля. А ты говоришь, а... Вилли замолчала. Горло перехватило от жара и нехватки воздуха. Она судорожно втянула воздух и сипло продолжила. «Весь мир за нами наблюдает, а вы...» «Не обижайся, дочка!» Ханна легко коснулась щеки Вилли. «Бедовая ты у меня, я волнуюсь!» Но девушка уже не слышала. Она бежала к конюшням, где ее ждала повозка. Горло сжималось от волнения. Еще немного. И она проверит слова Клементины. Обязательно проверит. «Дилан, Гани! «Быстрее гони!» – подгоняла она кучера. «Хотя нет, стой!» Слуга натянул поводья и обернулся, в глазах блеснула паника. «Слушаю вас, госпожа, я сама. Иди домой!» «Но жива!» Вилли перебралась на козлы и схватила поводья. Не успел кучер спрыгнуть, как девушка дернула коней и понеслась вперед.